глава три мардам тысяча девятьсот девяносто пятый год юддет сидела и молча ждала должно же быть продолжение нельзя же просто так бросить слово сложность и не объяснить в чем именно эта сложность состоит но такое даже роберт не способен даже в своем теперешнем состоянии она сделала глоток крепкого сладкого эспресса и выжидаще уставилась на него внезапно он напомнил ей чем то хамфри богарда но в какой то степени он больше походил на грызуна на представителя умирающего или скорее вымирающего племени грызунов не крысы конечно кто нибудь посимпатичнее этакий вызывающий жалость зверек способный пробудить своим видом материнские чувства если бы они у нее были ну и произнесла она наконец роберт выпрямился в кресле наклонился вперед и подкинул поленце в огонь что касается наследства наследство да если это именно то что ему сейчас нужно во всяком случае я считаю что нам нельзя скидывать со счетов такую возможность она немного поразмышляла то пыталась поразмышлять но пузырьки шампанского все еще бегали по ее венам и голова отказывалась что либо соображать я так далеко еще не заходила ну наверное ты прав хотя если это так то в чем здесь сложность роберт откашлялся да видишь ли если нам придется устанавливать его личность он хочу сказать что он никогда не был моим сыном я имею в виду тома она не поняла допила оставшийся кофе о чем ты говоришь я ничего не понимаю у тома другой отец что мы с миной несколько лет пытались завести детей когда это не принесло никаких результатов мы обратились к доктору я очень сожалею дет что никогда я не рассказывал тебе об этом раньше но я был внезапно она почувствовала головокружение словно комната опрокинулась вверх тормашками или она перекаталась на карусель и ее сейчас увырвет она сглотнула и стиснув кулаки попыталась взять себя в руки понятно так что ты хотел сказать роберт он тяжело и обреченно вздохнул я я боялся что ты не захочешь быть со мной если узнаешь ты была так молода и я думал что ты захочешь иметь детей я тоже так думала но у нас же был том а минна умерла то я с спема никуда не годится ты это хотел сказать он кивнул мне очень жаль прошло пять секунд словно пять лет и почему черт возьми ты говоришь мне об этом только сейчас потому что если потребуется провести экспертизу на отцовство то мы не сможем этого сделать вот что я хочу сказать подожди помолчи пожалуйста я должна все обдумать ей действительно нужно было немного побыть в тишине откинувшись на спинку кресла юдет смотрела на огонь почему сразу столько всего навалилось спрашивала она себя почему потому что так оно и было какой то мошенник принимается досаждать и утверждая что он том роберт возвращается из женевы и говорит что скоро умрет потом выясняется что он вовсе не отец тома и тем самым процедура установления отцовства становится невозможной ну постойте ка что же это тогда означает «В самом худшем случае. Это же не значит, что...» «Кто еще об этом знает?» — спросила Юдит. Роберт пожал плечами. «Никто». «Значит, весь свет думает, что Том — твой настоящий сын, произведенный на свет с помощью твоей несравненной спермы?» «Прости», — подумала она, — «удар ниже пояса». Но вслух она этого не произнесла. «Я усыновил его». ответил роберт так же как и ты два года спустя это означает что он должен стать наследником на обоих если бы он остался жив если бы он остался жив она попыталась сосредоточиться кофе против шампанского с минимальным перевесом победил кофе понятно «Если мошенник собирается унаследовать часть этого дома и часть всего остального, то у нас нет никаких шансов проверить его родство, потому что ни один из нас не является его настоящим родителем. Я правильно поняла?» Роберт снова кивнул. «Но если никто об этом не знает, разве это не хорошо? Раз все думают, что ты отец Тома, то мы можем сами потребовать провести экспертизу. Согласен?» не все так просто есть отец отец у властей точнее у службы по усыновлению там написано что я его ненастоящий отец а что что там написано отец неизвестен отец неизвестен да ну зачем зачем они так сделали если никто теперь об этом не знает затем затем что я сам так захотел Минна тоже. Это глупо, но мы были молоды. Идиотизм. Верно. И теперь получается, что кто угодно может притащиться сюда и заявить, что он и есть Том Бендлер. Во всяком случае, с точки зрения генетики, нельзя доказать, что он лжет. Но кто же тогда его отец? Не знаю. Не знаешь? Нет. Минна никогда мне о нем не рассказывала, а я и не хотел знать. Ага. от нее самой ничего не осталось только пепел в море тридцать семь лет назад весь последующий день не считая короткой утренней прогулки с джанга юддет провела в размышлениях сидела за письменным столом с чашкой чая и легонько постукивая себе пальцем по виску пыталась осмыслить то что произошло и то что рассказал ей роберт и что за цель преследовал этот Этот человек, который утверждал, что он Том Бэндндлер, их сын, их бывший сын, скончавшийся больше двадцати двух лет назад. Она чувствовала себя как в осажденной крепости, если не сказать атакованный, тем, что уже было и тем, что только сейчас вторглась в ее жизнь. Почему Роберт никогда раньше не говорил о том, что он не настоящий отец Тоа, По почемуму сказал об этом только сейчас? неужели он действительно думал что это имело бы какое то значение что когда его не станет мог всерьез возникнуть спор о наследствии спор который может выиграть даже этот проклятый официант что она будет вынуждена продать дом если не будет на стооже не будет настороже и не предпринят меры это же абсурд полнейший абсурд или или он рассказал ей об этом потому что умирает и хочет освободиться от тайны пока не поздно поэтому он решил перестать хранить молчание она бросила взгляд на часы четверть десятого роберт все еще спит это не похоже на него но скорее всего он тоже превысил свою дозу спиртного вчера вечером и возможно теперь когда он расслабился болезнь еще сильнее вцепилась в него когда он сдался и понял что его дни сочтены большую часть вчерашнего дня он провел дело и звонки своим знакомым и объясняя ситуацию что с этого дня он аннулирует все свои обязательства в сфере киноиндустрии и нынешние и будущее причина приемная у смерти ему нравилось использовать именно это выражение мне очень жаль франц но я сижу в приемной у смерти поэтому все бросаю знаешь дорогая кларис в приемной у смерти совсем другие приоритеты с другой стороны подумалась ей с другой стороны вчера вечером мы сказали друг другу все что нужно пускай поспит ну вот с мошенником она охотно переговорила бы еще раз Был вторник, а их последний разговор после визита в кафе «Интрига» состоялся в субботу. Три дня. Он явно не спешил, а она не видела никаких возможностей ускорить развитие событий. Если бы даже захотела. Развитие событий? А каких событий? Юдит вздохнула. Взяла в руки телефон и набрала номер Герберта Кнолля. четыре часа спустя она вновь сидела в его офисе со времени ее первого визита офис не стал больше, а сам частный детектив не стал меньше но выглядел он довольным, несмотря на то что пытался скрыть это под мазской профессиональной угрюмости возможно затем чтобы она не догадалась что задание которое она ему дала о оказалосьлась легче легкого и что полученный им гонорар мог бы быть и поменьше многие детали остаются пока невыяненными важно начал он и все же мы можем в общих чертах обрисовать портрет объекта юдит спросила себя что скрывается за этим его мы его раздутыя эго или сотрудник коллега или их несколько но уточнять не стало все равно это не имело никакого отношения к делу похоже его действительно зовут томом блером Во всяком случае он пользуется именно этим именем и она стоит у него в паспорте он приехал в нашу страну почти два месяца назад и с 1 октября снимает однокомнатную квартиру на арматенстрат паспорт это невозможно он может оказаться фальшивкой мы еще не успели это выяснить по понимаю но на самом деле она не понимала напротив вся непостижимость этой ситуации обрушилась на нее со страшной силой она то думала что положившись на герберта к ноля она избавится от всех неприятностей но теперь они вернулись назад лязгая еще более острыми зубами также подтвердился факт что он месяц проработал в кафе интрига продолжал детектив раньше он уже работал официантом а им как раз нужна была замена на короткое время по части исполнения обязанностей у них нет к нему никаких претензий и они подумают нанять его еще если он того пожелает хотя скорее всего не в зимнее время когда пик активности спадает а где он работал в качестве официанта есть пара мест но в основном в новой зеландии в новой зеландии да он провел там по меньшей мере лет двадцать но этот факт также следует проверить как как вы все это узнали герберт кноль сдвинул очки на лоб и приложил указательный палец к губам подобных вопросов не задают в сфере информации мы не раскрываем своих источников это вопрос профессиональной этики но вы и сами можете догадаться если хорошенько подумете В этом деле нет ничего странного. Она сделала, как он сказал, хорошенько подумала. Ну, конечно, персонал интрига, и должно быть соседи, да? Но он же не знает, что... что стал объектом наблюдения. Герберт к ноль пожал плечами. Будем надеяться. Но почти невозможно выполнить задание, если совсем не общаться с людьми. Вы же понимаете? возможно но почему он назначил мне встречу а потом не сделал ничего чтобы я его узнала я сидела там одна и как дура ждала а вы что сами думаете по этому поводу не знаю мне кажется это одновременно странным и нелогичным хотел он или не хотел вступить со мной в контакт важный вопрос не так то просто на него ответить но есть один вариант о котором мы еще не думали что за вариант возможно он просто не знал как вы выглядите а теперь знает зачем ему понадобилось но она не сумела подобрать нужного слова в ее голове начался водоворот и она была не в состоянии сформулировать разумный вопрос или даже полностью осмыслить те факты которые изложил ей к ноль что официанта по всей видимости действительно зовут томом бэнлером что у него есть паспорт который это подтверждает что он жил в новой зеландии и что, скорее всего, он договорился с ней о встрече, чтобы увидеть ее вблизи. Это выглядело столь изощренно, что Йодит даже испугалась, едва подумав об этом. В конце концов, она сама имела возможность удостовериться в том, что у него подходящий возраст, и спрашивается, как теперь доказать, что он не тот, за кого себя выдает. «Постойте-ка», — вспомнила она, — «а в какой стране выдали ему паспорт?» в новой зеландии нашим тамошним посольством вилен ктоне если не ошибаюсь значит он гражданин нашей страны очевидно поэтому паспорт скорее всего не фальшивка но как я вам уже говорил эта деталь нуждается в уточнении И сколько времени это займет герберт кноль снова пожал плечами дайте мне еще несколько дней какое-то время она молчала затем встала и поблагодарив детектива за работу двинулась к дверям но на пороге остановилась и обернувшись спросила кстати а про меня он что-нибудь говорил он как-нибудь прокомментировал свои действия по отношению ко мне герберт к ноль тоже встал с некоторым трудом потому что между письменным столом стулом и стеной место для него почти не оставалось дорогая фрубенлеру мы с ним еще не разговаривали мы всего сутки работаем над этим делом, но вы все равно желаете получить ответ на этот вопрос. вы действительно хотите чтобы мы связались с ним напрямую. юд размышляла всего две секунды да сказала она я этого хочу без всякой определенной цели она направилась прогулочным шагом в сторону квартала каналов и арматенстрат от офиса Герберта Кнолля на Руйдерстейк. Это было совсем недалеко, всего несколько километров, а погода, как нарочно, выдалась сухой. Несмотря на то, что был ноябрь, самый дождливый и тоскливый из месяцев. Ей захотелось, чтобы рядом с ней был Джанго. Но псу не нравились уличные шумы и суета, и она уже давно, отправляясь по делам в город, перестала брать его с собой. Но сейчас его вселяющее спокойствие и уверенность компания пришлась бы как нельзя кстати юдит вспомнила что во время ее последнего пребывания в майорне в их отделении жила собака это было что то вроде эксперимента врачи хотелией выяснить как влияет на пациента в присутствии животного и насколько она поняла исследование имело положительный результат еще ей вспомнилась пьеса которую они однажды видели с робертом что то вроде лошадиных глаз там тоже говорилось что в минуты мрачной безысходности и душевной нестабильности полезно сосредоточить все свои мысли на живом существе если конечно таковой окажется под рукой собака лошадь или к примеру осел вот интересно я похожа на ослицу подумала юдет я умею кусаться как она Нет, скорее всего я какая нибудь бестолковая курица это куда ближе к истине она так углубилась в самоанализ что не заметила как оказалось на арматенэнстрат юдит остановилась и оглядела фасады домов выискивая табличку с нужным номером на ближайшем к ней подъезде стояло восемь а нечетные номера располагались на противоположной стороне улицы и она медленно двинулась вслед за ними в сторону возрастания двадцать пять а и двадцать пять б располагались в пятиэтажном здании с квартирами, сдававшимися в аренду. Этакая хибара, построенная еще в начале века, а может даже в конце прошлого, каких было много на Армастенстрат. Красно-коричневый кирпич, частью выпавший, частью раскрошившийся, старые граффити на стенах. Она знала, что возле грот и грахт, налево от парка, жилой массив заканчивался. Дальше сплошь шли заводские и складские строения, И едва ли этот район, как про него обычно говорили, можно было назвать подходящим местом, чтобы одинокая женщина гуляла здесь после наступления темноты. Но сейчас Юдит находилась лишь в самом начале длинной улицы. Здесь все же имелись какие-то магазины, было даже почтовое отделение и несколько простеньких забегаловок, и к тому же до того времени, когда на город опустится осенняя тьма, оставалось еще пара часов. она оглядела ряды окон располагавшихся над табличкой двадцать пять б насчитала двадцать штук но было сложно определить где именно проходит граница между а и б он мог жить за стеклами любого из этих черных немых прямоугольников или скажем за пары из них ну скорее всего только за одним подумала она герберт к ноль сказал что он снимает однокомнатную квартиру ни в одном из окон еще не горел свет но как уже было сказано дневной свет еще не угас и люди просто не хотели жечь зря электричества я могла бы войти в этот подъезд подумала юдет разузнать не живет ли здесь некий господин бэндлер и может быть даже столкнуться с ним зачем перекладывать это на частного детектива если он дома я смогу увидеться с ним лицом к лицу уже через минуту заключила она шансы что он окажется в квартире были невелики но в любом случае сейчас он сидел без работы или уже успел найти новую почему бы и нет почему бы не взять быка за рога и не попробовать но она знала что это всего лишь ее фантазии для такого поступка требовались энергии и решимость а именно этого то ей не хватало Небольшой прилив энергии, который привел ее в квартал каналов, вот-вот готов был иссякнуть, и, не дожидаясь, пока решительность возьмет верх, Юдит развернулась на каблуках и поплелась обратно той же дорогой, по которой сюда пришла. — Сейчас же домой, — думала она, — к моему саду, к Эразму Роттердамскому, Джангу, к чувству надежности и защищенности. Через пару кварталов, стоя на перекрёстке в ожидании, пока загорится зелёный сигнал, она вдруг поняла, что не включила Роберта в список того, что ей не хватало. Случайно или намеренно? Вот в чём вопрос. Почему он не даёт о себе знать? Ведь прошло уже четыре дня, или сколько там? Три, и я не знаю, откуда мне знать. Они отправились ужинать в местный ресторан «Красный Рубин» на углу Хольдмаркта. Роберт проспал полдня и теперь выглядел чуть лучше, чем накануне вечером. Они, как обычно, устроились за столиком под гравюрой Пиранези и сидели, ожидая заказанное ризотто с морепродуктами и шампанским. Рубин открылся одновременно с их переездом в новый дом, и они, наверное, уже раз сто бывали в этом незатейливом, но очень уютном ресторанчике. интересно подумала юдет приду ли я сюда когда нибудь еще когда роберта не станет но все же это странно настаивал он думаешь он как то следит за нами или за тобой к примеру тут его случайно нет не удержавшись она оглянулась по сторонам нет здесь его нет уверена как он выглядит как обычный сорокалетний мужчина темный светлый средний высокий крепкий обычный ты не хочешь об этом говорить да честно говоря не хочу отчего же не знаю мне хочется надеяться что все уже закончилось что больше он не даст о себе знать ты в это веришь я сказала надеюсь ладно я понял ты злишься что я никогда не рассказывал тебе о томе что он не настоящий мой сын точнее не был и какое то время она внимательно смотрела на него прежде чем ответить интересно он действительно полагает что подобная новость исчерпывалась одним лишь фактом своего обнародования что больше здесь не к чему придраться нет сказала она думаю ты не понимаешь все не так то мне был ни моим ни твоим ребенком он был произведен на свет двумя совершенно посторонними людьми и умер больше двадцати лет назад теперь появляется какой то непонятный мужик который утверждает что он наш сын и наследник возможно он стремится как ты вчера заметил отнять у меня мой последний оплот надежности через год у меня не будет ни мужа ни собаки возможно даже дома действительно с чего мне злиться но если бы я знала что том не твой сын я бы никогда не усыновила его вот и все но с тобой Я бы все равно осталась, просто чтоб ты знал. Роберт не ответил. У него был такой вид, словно из него выпустили весь воздух. Теперь он избегал смотреть на нее. Его взгляд блуждал по только что вошедшей в ресторанчик молодой паре, по рукам покоившимся на краю стола. При этом он выглядел таким потерянным, что Юдит внезапно стала жаль его. «Прости». ситуацию с наследством это не изменит но мне трудно поверить в то что ты смог так долго держать в себе такое откуда мне знать нет ли у тебя еще секретов от меня я начал был он но внезапно осекся почему он замолчал подумала она что он хотел сказать роберт откашлялся и выпрямился на стуле хорошо сказал он это я должен просить прощения и мы сделаем, как ты хочешь, и больше не будем говорить об этом мошеннике. Во всяком случае, пока ситуация не изменится. А вот и наш заказ. Она кивнула, чувствуя, что действительно проголодалась. Четвертый звонок раздался на следующий день ровно в девять часов вечера, и на этот раз она была к нему готова. юдет поняла что это он прежде чем раздался первый сигнал номер не определен как обычно она глубоко вздохнула дождалась второго сигнала и сняла трубку алло юддет ббенндлер да это том это я уже слышала но ты не том конечно же я том что тебя заставляет думать иначе все например твоя манера поведения он рассмеялся коротко и хрипло моя манера поведения говоришь я не совсем понимаю, что ты имеешь в виду всё что я хочу это снова увидеть мою мать и моего отца после долгой разлуки. В то время пока ты отрицаешь мое существование и даже насылаешь на меня частных детективов. если тут кто-то и должен пересмотреть свое поведение, так это ты дорогая мама, а не я. она вздрогнула от этих слов дорогая мама я никогда не была твоей мамой подумала она а мамой настоящего тома и подавно даже в то время и настоящий том погиб что тебе нужно спросила она прежде всего мне нужно доказать что я тот за кого себя выдаю поэтому я предлагаю встретиться с глазу на глаз на этот раз я не собираюсь быть твоим официантом хорошо ответила она я не успела оценить тебя в этой роли но это все равно бесполезно думаю ты изменишь свое мнение глупости ладно говори где и когда но предупреждаю это в последний раз не думаю но если ты не возражаешь предлагаю снова встретиться в интрига скажем в пятницу часа в три три дня ожидания подумалось ей почему не сегодня или завтра у меня есть кое какие дела но субботу мне тоже подходит хорошо пятница в три часа решила она интрига что ж кажется ты чувствуешь себя там как дома но это вряд ли что тебе даст он снова рассмеялся своим хриплым смехом — Отлично, но будет лучше, если ты отзовешь своего частного шпиона. Ему незачем вмешиваться в наши дела. — Я подумаю над этим, — пообещала она и положила трубку. Герберт к ноль, однако, отозванным быть не хотел. — Сначала обдумайте все хорошенько, Фрубендлер, — посоветовал он, когда она вскоре позвонила ему и обрисовала ситуацию. — Мошенник, это вам не игрушка. если вы собираетесь снова с ним встретиться то мы должны предпринять определенные меры безопасности меры безопасности подумала юдет мария русенберг говорила о мерах предосторожности порой разница между детективом и психотерапевтом куда меньше чем можно себе представить и какие же это должны быть меры ехидно поинтересовалась она если поподробнее вы могли бы взять кого нибудь с собой она не совсем поняла зачем это что бы вас могли подслушивать к примеру терпеливо пояснил герберт кноль возможно также записывать это может оказаться полезным с точки зрения в общем для дальнейшего с какой точки зрения с точки зрения будущего она все быстро обдумала я не понимаю как это может оказаться полезным и кстати записывать я и сама могу нет я не хочу иметь поблизости никаких шпионов пока буду с ним встречаться вы уж простите конечно что ж вам решать устало заключил детектив значит я делаю вывод что вам больше не требуются наши услуги я хотела бы узнать что произошло когда вы столкнулись с ним разумеется — В сущности, рассказывать почти нечего. Один из моих коллег остановил его, когда он вчера вечером вышел из своей квартиры. Сказал, что у него черный пояс по карате, и что он ваш хороший знакомый. Попросил его перестать вас доставать. Стандартная процедура, как говорят по другую сторону Атлантики. — О, Боже, — подумала она, — какой-то фильм про гангстеров получается. И как он отреагировал? по словам моего коллеги вопросительно поднял одну бровь и все вот почему я считаю что вы должны быть осторожны это не игрушки а я и не строю подобных иллюзий заметила юдет я позвоню вам после встречи в пятницу до тех пор я хотела бы чтобы вы не предпринимали никаких мер как вам будет угодно ответил частный детектив к ноль я выпишу вам счет когда с финансовой стороной было покончено юддет спросила себя сколько же сил она потратила на разговоры с мошенником и частным детективом и в том и в другом случае силой стремительно тая или покидая ее как как крыса покидает тонущее судно чертово воспоминания думала она поднимаясь по лестнице в спальню чтобы посмотреть не проснулся ли ее умирающий супруг не проснулся но по возвращении изрубби на прошлым вечером он закрылся у себя с бутылкой коньяка и несколькими видеокассетами поэтому увидев его сейчас храпящим юдет не удивилась вернувшись на первый этаж она пристегнула к ошейнику джанга поводок и отправилась на продолжительную прогулку наконец наступила пятница и даже вторая половина дня но дорога к этому была долгой Работа над Эразмом шла вяла, ей все никак не удавалось сосредоточиться, чтобы за несколько оставшихся недель просмотреть и отправить издательству первый готовый вариант книги, и после нескольких бесплодных попыток она решила отложить работу над рукописью еще на несколько дней. После встречи с мошенником у нее будет почти месяц, этого должно хватить. то обстоятельства что роберт все дни бродил по дому или сидел перед телевизором и смотрел старые фильмы точнее те которые он сам снимал и продюсировал на протяжении пятидесяти лет тоже создавало определенные неудобства будь сейчас ее джанга в расцвете лет она могла бы на полдня отправиться с ним куда нибудь подальше на прогулку но теперь ее бедный пес выглядел почти таким же умирающим как ее супруг Да и погода выдалась подходящей для этого времени года, дождливая, ветреная и унылая. А они с Робертом почти не разговаривали друг с другом, и, разумеется, основной причиной этого гнетущего молчания был Том. По идее, недостаток общения и взаимопонимания с супругом должен был бы причинять ей дискомфорт, но почему-то этого не происходило. неожиданное признание роберта об отцовстве и его неспособности иметь детей изменило что то жизненно важное покачнуло фундамент их отношений но она не хотела обсуждать это с ним по крайней мере не сейчас пока тянулись эти томительные дни ожидания возможно после после того как она наконец переговорит с глазу на глаз с человеком выдающим себя за тома ббенлера но даже в этом она не была уверена кто знает возможно эта тишина все равно останется она раздумывала о не позвонить ли ей марии росенберг и не напроситься ли на встречу к ней в четверг но потом передумала даже это лучше отложить на потом отыскала на полке парочку старых нечитанных детективов написанных неким генри молом младшим или уже в своем кабинете на диване под одеялом провела несколько долгих часов пытаясь проникнуться интересам к интриге которые по мере того как она углублялась в сюжет казалось ей все более непонятной или может быть все дело было в том что она неожиданно перестала понимать мотивы человеческих поступков в таком случае подумала юдет это довольно хорошо согласуется с той реальностью в которой ей приходится жить. ну как бы то ни было пятница наконец наступила в кафе интрига на этот раз было куда больше народу чем четыре дня назад две компании одна состояла из японцев происхождение другой так и осталось неясным заняли большую часть зала но далеко в самом углу за отдельным столиком сидел в одиночестве тот самый фальшивый том бндлер до этой минуты ей было трудно вспомнить как именно он выглядел поскольку во время ее прошлого визита сюда она была целиком сосредоточена на трех других людях но едва завидев его сейчас юдет перестала сомневаться в том что это был он тот самый официант он встал и двинулся к ней навстречу не говоря ни слова они пожали друг другу руки и сели за столик друг напротив друга он был чуть выше среднего роста и довольно красив темно каштановые средние длины волосы серо зеленые глаза правильные черты лица белая рубашка под синим пуловером своеобразным вырезом немного сутулился и выглядел чуть потрепанным но все равно довольно неплохо все это она сразу же невольно отметила про себя одновременно стараясь не допустить даже мысли о том что будь том жив он мог бы выглядеть сейчас примерно так же мог бы выглядеть если бы не умер двадцать два года назад двадцать два года и четыре месяца рад встретиться с тобой юдит ббенндлер начал он я тоже была бы рада если бы могла сказать то же самое отбила она выпад он улыбнулся хочешь чего нибудь она покачала головой на столике стояли два стакана и графин с водой Не спрашивая ее, он наполнил стакан водой, а одновременно поприветствовал официанта, который проходил мимо со стопкой тарелок на ботносе, направляясь к компании японцев. «Ну, конечно же», — подумала Юдит, «он наверняка подружился тут со всеми, пока работал». «У себя дома, как говорится». «Ты выглядишь моложе, чем я думал». Комплимент, на который она решила не обращать внимания. Вместо этого она презрительно скморщила нос и, и уставилась на него взглядом, в котором, как она надеялась, читалась спокойная равнодушие, аккуратно сложила руки перед собой. «Я пришла сюда не для обмена любезностями. Я не знаю, кто ты, но одно знаю точно. Ты не тот, за кого себя выдаешь. Я знала это с самого начала, с того самого раза, когда ты позвонил мне посреди ночи». Он не ответил. пил немного воды из стакана и снова улыбнулся. Я несколько раз подумал о том, чтобы обратиться в полицию, но потом решил оставить все как есть. Не мне ни моему мужу твое поведение не кажется смешным и, честно говоря, мы не совсем понимаем, что тебе от нас нужно. Ты не слишком-то был разговорчив по телефону, поэтому теперь я хочу от тебя честных объяснений. И обещание, что ты покончишь с этими глупостями, если же нет, о тебе придется ответить за последствия кончив говорить она откинулась на спинку стула это было все все что она могла ему сказать она только что сказала без запинок и почти на одном дыхании он неподвижно сидел и смотрел на нее изучающим взглядом его улыбка погасла но он по прежнему выглядел спокойным во всяком случае непринужденным «Откуда в тебе столько негатива?» — спросил он. «Я не помню, чтобы ты такой была. Ты вообще не должен меня помнить. Разумеется, я тебя помню. Так же, как и ты помнишь меня. Ты что, не понимаешь, что я в два счета могу доказать, что ты лжешь? Пожалуйста, карты тебе в руки. Как он может быть таким самоуверенным?» — подумала она. «Откуда в тебе столько негатива?» — спросил он. Как будто у него на руках есть какой-то козырь, который он может разыграть в любой удобный для него момент. Я могла бы задать тебе вопросы, на которые ты не сможешь ответить, но на которые настоящий Том ответил бы. «Разве ты этого не понимаешь?» «Пожалуйста», — повторил он, — «задавай, я тебе не мешаю. Слово помнишь тот последний раз, когда мы с тобой виделись?» «Последний раз?» Но все слова закончились. Тот вечер на кухне. Я был немного под кайфом, зато ты была просто неотразима. Ты стояла там с бокалом в руке, и на тебе была надета та самая ужасно сексапильная короткая юбка, черная, с крошечными крапинками красного. Кстати, она у тебя сохранилась...